Самсон Синогной Лоцман Кацман разрыдался однажды у мачты, на которой к празднику мы развесили кренделя. «Жалко Чугайлу», — всхлипывал он. «Давайте вернёмся, капитан, заберём его на лавра. А, наверное, уж с полгода прошло, как мы оставили Боцмана на острове». «Ладно», — сказал наш простосердечный капитан, «вот откушаем праздничного суфле и назад поплывём». Ну, откушали мы суфле, поплыли назад, смотрим, Чугай, ложив здоров, бегает по острову вокруг сухого дерева. Неуж ты еще не развлекся, удивился Суир. А боцман, как увидел нашу шлюпку, стал камнями кидаться. Во многих он тогда попал. Высадились мы на остров, связали боцмана, сели под дерево и рассуждаем. Что же дальше делать? Забрасывает же камнями ватрушка. Сидим и так вдруг слышим, Кацман кричит «Почки!» Лоцман кричит «Почки!» И пузырьки какие-то лопаются. Батюшки-барашки, на ветвях-то сухого дерева появились настоящие растительные почки. И лопаются, а из них листочки выскакивают, растительные. «Боцман!» — Суир кричит. «Откуда почки?» «Не знаю», — мучит Боцман. Мы-то ему в роб кляп засунули, чтоб не плевался. «Не знаю», — мучит Вынули мы кляп, а боцман всё равно ничего не знает. Засунули обратно, и капитан спрашивает. «Живёте на острове, а про почки не знаете. Как же так?» «Они раньше не лопались!» — через кляп мычит. «Развиваются!» — закричал кацман. «И мы увидели, что листочки позеленели, а из-под них цветы расцвели. Бросили мы боцмана, кинулись цветы нюхать. Только нанюхались. Цветы все опали». «Что же теперь делать?» — спрашиваем капитана. Опали пали наши цветочки?» «Ждать появления плодов», — размыслил суир. И плоды не заставили себя ждать. Вначале-то появились такие маленькие, зелёненькие, похожие на собачью мордочку, а потом стали наливаться, наливаться. Лоцман цоп светкий плодочек и жрёт. Капитан хлопнул его по рукам. «Незрелые!» «Я люблю незрелые, люблю!» — плакал Лоцман и жадно, как лягушонок хватал плодочки. Связали мы лоцмана и стали ждать, когда плоды созреют. И вот они созрели прямо на глазах. Неужели груши? восхищался Пахомыч. Ранет, бергамотный, мычал через кляп Боцман. Накидали мы целую шлюпку груш, развязали боцмана с лоцманом и отбыли на лавра. Потом-то уже на борту мы долго размышляли, с чего эта сухая груша столько вдруг всего наплодоносила. "Она расцвела от наших благородных поступков", сказал Касман. "Каких же это таких? Ну вот бросили мы Бацмана на острове, какой это был поступок благородный или неблагородный?" "Благородный", сказал Пахомч. "Он нам всего Лавр Георгиевича заплевал". Сэр Суирвир засмеялся и выдал старпому особо спелую и гордую грушу. "Ну нет", сказал он. "Благородный поступок был, когда мы за ним приехали. И груша это явно понравилась". «Ерунда, Кэп!» — сказал боцман, вынимая изо рта очередной кляп свой. «Пока я бегал по острову, я ей все корни обтоптал!» Разгоряченный грушами лоцман запел и заплясал, и боцман, раскидывая кляпы, затопал каблуком. Мы обнялись и долго танцевали у двери мадам Фрэнкель. «Мадам, спасите наши души от поедания плодов, а то мы будем кушать груши до наступления холодов!» Эх, и хороший же тогда у нас получился праздник. Ну, прямо Самсон Синогной.